и отправил к Тамерлану гонца с требованием выдать ему Тахтамыша и Едигея. Тамерлан отказал, и война между ними продолжилась. На этот раз Тамерлан сам повел армию на Сугнак, но компания не принесла решительной победы ни тому, ни другому, 1376 год. В следующем году Урусхан скончался, а ему наследовал младший сын, Тимур милик Тирлан дал возможность теххтамышшу еще раз попытать счастье в походе против нового правителя сугнака. В конце концов он вышел победителем и в 1377 году захватил сугнак. однако его честолюбивые планы этим не ограничивались. он желал стать также ханом золотой орды и таким образом установить свою власть, над всем улусом джучи. В начальный период Великой Смуты русские князья продолжали действовать согласно установившемуся ранее порядку и спрашивали у каждого нового хана подтверждение своих ярлыков. При быстрых переменах на Золотоордынском троне иногда случалось, что правящий хан не успевал выдать новые ярлыки, и русским приходилось ждать в Орде, чтобы это сделал следующий хан. Когда власть делили два или иногда больше соперничающих ханов, возникала ситуация, как во времена Нагая. Тогда русские могли использовать одного хана против другого в своей собственной дипломатической игре. Результатом явилось падение авторитета ханов и рост духа независимости у русских. В русских летописях нет упоминаний о каких-либо решениях кульпы относись на русских дел. Он правил только около пяти месяцев, и когда русские прибыли в Орду, им уже пришлось иметь дело с новым ханом, не в русом Тот подтвердил большую часть ярлыков на удильные княжества, но отказался выдать великокняжеский ярлык юному сыну Ивана II, Дмитрию Московскому, родился в 1350 году, а вместо этого назначил великим князем Владимирским Дмитрия Суздальского. Московские бояре были возмущены, поскольку привыкли рассматривать великое княжение как наследственную вотчину князей московских. Составитель троицкой летописи замечает, что принятие Дмитрием Суздальским Владимирского Стола противоречила закону наследования от отца к сыну. Как только Хидур убил Невруса, московские бояре повезли своего малолетнего князя к новому ханскому двору. Им не удалось получить для Дмитрия ярлык, и они были счастливы уже тем, что покинули Орду до нового дворцового переворота. Дмитрий Суздальский, в свою очередь, отправился в Орду за подтверждением ярлыка и оказался свидетелем волнений. Он посчитал удачей, что остался в живых, и поспешно вернулся домой. Возможно, русское слово «кутерьма» обязано своим появлением впечатлению от этих насильственных и бессмысленных возведений ханов на престол, церемонии несения на войлоке, кутермяк, совершаемый каждый раз, и последующими дворцовыми переворотами. Когда ханом сарая стал Мюрит, оба Дмитрия возобновили попытки получить великокняжеский ярлык. Помня о своих недавних испытаниях, никто из них не поехал в сарай лично, а каждый послал хану своих келичей полномочных представителей. Мюрит выдал ярлык Дмитрию Московскому, поскольку Дмитрий Суздальский не желал расставаться с великокняжеским столом. Московские бояре, взяв с собой своего князя, повели московское войско на Переславль, где сосредоточил силы Дмитрий Суздальский. Сражение не произошло, потому что Суздальский, великий князь бежал в собственный удел. Дмитрия Московского торжественно возвели